Глава 61. Тверской дядюшка. Не случайно не было квартиры на адресе, чему удивлялся Иннокентий. Искать не пришлось. Это оказался в мощеном переулке без деревьев и полисадников, одноэтажный кривенький деревянный дом среди других подобных. Что не так ветхо, что здесь открывается, калитка при воротах дома или скособоченная с узорными филенками дверь дома — Не сразу мог Иннокентий понять, стучал туда и сюда, но не открывали и не отзывались. Потряс калитку заколочено толкнул дверь, не поддалась, и никто не выходил. Убогий вид дома еще раз убеждал его, что зря он приехал. Он обернулся, ища кого бы спросить в переулке, но весь квартал в полуденном солнце в обе стороны был пустынен. Впрочем, из-за угла с двумя полными ведрами вышел старик. Он нес напряженно, однажды приспоткнулся, но не останавливался. Одно плечо у него было приподнято. Вслед за своей тенью наискосок как раз он сюда и шел и тоже глянул на посетителя, но тут же под ноги. Иннокентий шагнул от чемодана и еще шагнул. Дядя Авенир! Не столько нагнувшись спиной, сколько присев ногами, дядя аккуратно, без проплеска, поставил ведра. Распрямился, снял блин желто грязный кипчонки со стриженной седой головы, тем же кулаком вытер пот. Хотел сказать, не сказал, развел руки. И вот уже Иннокентий, склонясь, дядя на полголовы ниже, уколол свою гладкую щеку о дядины запущенные бородку и усы. А ладонью попал как раз на угловато-выпершую лопатку, из-за которой и плечо было кривое. Обе руки на отстоянии дядя положил снизу вверх на плечи Иннокентию и рассматривал. Он собирался торжественно, а сказал, — Ты что-то худенек. Да и ты. Он не только худ, он был, конечно, со многими немучами и недомогами. Но сколько видно было за солнцем, глаза дядины не покрылись старческим туском и отрешенностью. Он усмехнулся больше правой стороной губ. — Я-то? У меня банкетов не бывает. — А ты почему? Иннокентий порадовался, что по совету Клары купил колбасы, копченые рыбы, чего в Твери не должно быть ни за что. Вздохнул. — Беспокойство, дядя. Дядя разглядывал глазами живыми, хранящими силу. — Смотря от чего. А то так и ничего. — Недалеко в воду носишь. — — Квартал, квартал, еще половинка, да небольшие. Иннокентий нагнулся донести ведра, оказались тяжелые, будто донья из чугуна. — шел дядя сзади. — Из тебя работничек, непривычка. Обогнал отпер дверь. В коридорце, подхватывая за дужки, помог ведрам на лавку а щегольский синий чемодан опустился на косой пол из шатких несогнанных половиц. Тут же заложена была дверь за совом, как будто дядя ждал, что ворвутся. Были в коридорце низкий потолок, скудное окошко к воротам, две чуланных двери да две человеческих. Иннокентию стало тоскливо. Он никогда так не попадал. Он досадовал, что приехал и подыскивал, как бы соврать, чтобы здесь не ночевать, к вечеру уехать. И дальше в комнаты, и между комнатами все двери были косые. Одни обложены войлоком, другие двустворчатые, со старинной фигурной сторожкой. В дверях во всех надо было кланяться, да и мимо потолочных ламп голову обводить. В трех небольших комнатках, все на улицу, воздух был нелегкий, потому что вторые рамы окон навечно вставлены с ватой, стаканчиками и цветной бумагой, открывались лишь форточки но и в них шевелилась нарезанная газетная лапша постоянное движение этих частых свисающих полосок пугало мух в такой перекошенной придавленной старой постройке с малым светом и малым воздухом где из мебели ни предмет не стоял ровно в такой унылой бедности нокентий никогда не бывал только в книгах читал не все стены были даже белены иные окрашены темноватой краской по дереву а коврами Были старые пожелтевшие пропыленные газеты, во много слоев, зачем-то навешанные повсюду. Ими закрывали стекла шкафов и ниши буфета, верхи окон, запечья. Иннокентий попал как в западню. Сегодня же уехать. А дядя, нисколько не стыдясь, но даже чуть ли не с гордостью, водил его и показывал угодья. Домашнюю выгребную уборную, летнюю и зимнюю, ручной умывальник и, как улавливается дождевая вода, Уж тем более не пропадали тут очистки овощей. Еще какая придет жена! И что за белье у них на постелях можно заранее вообразить? А с другой стороны, это был родной мамин брат. Он знал жизнь мамы с детства. Это был вообще единственный кровный родственник Иннокентия. И сорваться сейчас же значит не доузнать, не додумать даже о себе. До самого-то дяди простота и правобокая усмешка располагали Иннокентия. С первых же слов что-то почувствовалось в нем больше, чем было в двух коротких письмах. В годы всеобщего недоверия и проданности кровное родство дает уже ту первую надежность, что этот человек не подослан, не приставлен, что путь его к тебе естественный. Со светлыми разумниками не скажешь того, что с кровным родственником, хоть и темным. Дядя был не то что худ, но сух. Только то и оставалось на его костях, без чего никак нельзя. Однако такие-то и живут долго. — Тебе точно сколько ж лет, дядя? — Иннокентий и не точно не знал. Дядя посмотрел пристально и ответил загадочно. — Я ровесничек. И все смотрел, не отрываясь. — Кому? — Самому. И смотрел. — Иннокентий со свободою улыбнулся. Это-то было для него пройденное. Даже в годы восторгов к ряду всем сам оскорблял его вкус дурным тоном, дурными речами, наглядной тупостью. И, не встретив почтительного недоумения или благородного запрета, дядя посветлел, хмыкнул шутливо. — Согласись, не скромно мне первому умирать. Хочу на второе место потесниться засмеялись. Так первая искра открыто пробежала между ними. Дальше уже было легче. Одет дядя был ужасно. Рубаха под пиджаком непоказуемая. У пиджака облохмачены, обшиты и снова обтерты воротник лацканы обшлага На брюках больше латок, чем главного материала. И цвета различались, просто серый, клетчатый и в полоску. Ботинки столько расчинены, наставлены и нашиты, что стали топталами колодника. Впрочем, дядя объяснил, что этот костюм его рабочий, и дальше водяной колонке и хлебного магазина он так не выходит. Впрочем, и переодеться он не спешил. Не задерживаясь в комнатах, дядя повел Иннокентия смотреть двор. Стояло очень тепло, безоблачно, безветренно. Двор был метров тридцать на десять. Но зато весь целиком дядин. Плохонькие сарайчики до да заборца со щелями отделяли его от соседей, но отделяли. В этом дворе было место и мощеной площадки, мощеной дорожки, резервуару дождевой, корытному месту и дровяному, и летней печке. Было место и саду. Дядя вел и знакомил с каждым стволом и корнем, кого Иннокентий по одним листьям уже без цветов и плодов не узнал бы. Тут был куст китайской розы, куст жасмина, куст сирени, затем клумба с настурциями, маками и астрами. Были два раскидистых пышных куста черной смородины, и дядя жаловался, что в этом году они обильно цвели, а почти не уродили, из-за того, что в пору опыления ударили холода. Была одна вишня и одна яблоня с ветвями, подпертыми от тяжести колышками. Дикие травинки были всюду вырваны, а, каким полагалось, те росли. Тут много было ползано на коленях и работано пальцами, чего Иннокентий и оценить не мог. Все ж он понял. А тяжело тебе, дядя? Это сколько ж нагибаться, копать, таскать? Этого я не боюсь, Иннокентий. Воду таскать, дрова колоть, в земле копаться. Если в меру нормальная человеческая жизнь. Скорей удушишься в этих пятиэтажных клетках в одной квартире с передовым классом с кем это с пролетариатом еще раз проверяющий примерился старик кто от домино как гвозди бьет радио не выключает от гимна до гимна пять часов пятьдесят минут остается спать бутылки бьют прохожим под ноги мусор высыпают он посреди улиц почему они передовой класс ты задумывался да покачал он акентий почему передовой этого Я никогда не понимал. — Самый дикий! — сердился дядя. — Крестьяне с землей, с природой общаются, оттуда нравственные берут. Интеллигенты с высшей работой мысли, а эти всю жизнь в мертвых стенах, мертвыми станками, мертвые вещи делают. Откуда им что придет? Шли дальше, приседали, разглядывали. — Это не тяжело. Здесь все работы мне по совести. Помою выливаю по совести, полскребу по совести, Золу выгребать, печку топить, ничего дурного нет. Вот на службах, на службах так не поживешь. Там надо гнуться, подлечить Я отовсюду отступал. Не говорю учителям, библиотекарям и то не мог. А что так трудно библиотекарям? Пойди, попробуй. Хорошие книги надо ругать, дурные хвалить, незрелые мозги обманывать. А какую ты назовешь работу по совести? Иннокентий просто не знал никаких вообще работ. Его единственная была против. А дом этот Раиса Тимофеевна давно уже. И работает только Раиса Тимофеевна, она медсестра. У нее взрослые дети, они отделились. Она дядю подобрала, когда ему было очень худо и душевной, и телесной в нищете. Она его выходила, и он ей всегда благодарен. Она работает на двух ставках. Нисколько дяде не обидно готовить, мыть посуду, и все женские домашние работы — это не тяжело. За кустами у самого забора, как полагается настоящему саду, была врыта укромная скамья. Дядя с племянником сели. Это не тяжело, — вел и вел свое дядя с упрямством ясно-рассудочной старости. Это естественно — жить не на асфальте, а на клочке земли, доступном лопате. Пусть весь клочок три лопаты на две, он уже десять лет так живет и рад, и лучшего жребия ему не надо. Какие б заборы ни не нещелястые, а это крепость, оборона. Снаружи входит только вредное, или радио, или повестка о налоге, или распоряжение о повинностях. Каждый чужой стук в дверь всегда неприятность. С приятным еще не приходили. Это не тяжело. Есть тяжелее гораздо. Что же? В своем перелатанном кипченке-блине дядя с выдержкой и с последним еще недоверением косил сына Иннокентия. Ни за два часа, ни за два года нельзя было доступиться до того с чужим. Но этот мальчик уже кое-что понимал. И свой был, и... — Вытяни, вытяни, мальчик. — тяжелей всего, — завершил дядя с нагоревшим, накаленным чувством, — вывешивать флаг по праздникам. Домовладельцы должны вывешивать флаг. Дальше все будет открыто или все закрыто. Принудительная верность правительству, которое ты, может быть, не уважаешь. — Вот тут и имей глаза. Безумец или мудрец заикается перед тобой в затерханном истощенном обличии. Когда он откормлен в академической мантии и говорить не торопится, тогда все согласятся, что мудрец. Иннокентий не откинулся, не пустился возражать. Но все же дядя вильнул за проверенную широкую спину. — Эй, Герцена сколько-нибудь читал? По-настоящему? — Да, что-то... Вообще... Да... — Герцен спрашивает, — набросился дядя, наклонился со своим косым плечом. Еще в молодости позвоночник искривил над книгами. — Где границ патриотизма? Почему любовь к родине надо распространять и на всякое ее правительство? Пособлять ему и дальше губить народ? — Просто и сильно. Иннокентий переспросил, повторил. — Почему любовь к родине надо распро... Но это уже было у другого забора там дядя оглядывался на щели соседи могут подслушать хорошо они стали с дядей говорить уже и накиньте уже в комнатах не задыхался и не собирался уезжать странно шли часы и незаметно и все интересно дядя даже бегал живо в кухню и назад в кухню и назад вспоминали и маму и старые карточки смотрели и дядя дарил но он был намного старше мамы и общей юности не было у них Пришла с работы Раиса Тимофеевна. Крутая женщина лет пятидесяти, неприветливо поздоровалась. Иннокентию передалось замешательство дяди И он тоже ощутил странную робость, что она сейчас все развалит им. За стол под темной клеенкой сели не то обедать, не то ужинать. Непонятно, что бы они тут ели, если бы Иннокентий не привез пол чемодана с собой и еще не отрядил бы дядю за водкой. Своих подрезали они помидоров только да картошку. Но щедрость родственника и редкостная еда вызвали радость в глазах Раисы Тимофеевны и избавили Иннокентия от ощущения вины, своих неприездов раньше, своего приезда теперь. Выпили по рюмчике, по другой. Раиса Тимофеевна стала высказывать обиду. Как неправильно живет ее непутевой, не только не может ужиться нигде в учреждении из-за своего плохого характера, Но ладно бы, хоть бы дома спокойно сидел. Нет, его тянет последние двугривенные нести покупать какие-то газеты, а то новое время, а оно дорогое. И газеты ведь не для удовольствия, а бесится над ними, потом ночами сидит, строчит ответы на статьи, но и в редакции их не посылает, а через несколько дней даже сжигает, потому что и хранить их немыслимо. Этим пустописательством у него полдня занято. Ещё ходит слушать заезжих лекторов по международному положению. И каждый раз страх, что домой не вернётся, что подымется и задаст вопрос. Но нет, не задаёт, ворочается цел. Дядя почти не возражал молодой жене. Посмеивался, виновата. Но и надежда на исправление не подавала его правобокая усмешка. Да Раиса будто и жалилась, не всерьёз, отчаялась давно. И двух гривен последних не лишало. Темноватый, с некрашенными стенами, голый и скупой дом их стал уютней, когда закрыли ставни. Успокоительное отделение от мира, потерянное нашим веком. Каждая ставня прижималась железной полосою. А от нее болт через прорезь просовывался в дом, и здесь его проушина заклинивалась костыльком. Не от воров это надобилось им. Тут бы и через распахнутые окна нечем поживиться, но при запертых болтах размягчалась настороженность души. Да им бы нельзя иначе. Тротуарная тропка шла у самых окон, и прохожие, как в комнату, входили всякий раз своим топотом, говором и руганью. Раиса Тимофеевна рано ушла спать, а дядя в средней комнате, тихо двигаясь и тихо говоря, слышал он тоже безущербно, открыл племяннику еще одну свою тайну. Эти желтые газеты, во много слоев навешанные, будто от солнца или пыли, это был способ некриминального хранения самых интересных старых сообщений. А почему вы именно эту газету храните, гражданин? А я ее не храню. Какая попалась? Нельзя было ставить пометок, но дядя на память знал, что в каждой искать. И удобной стороной они были повешены, чтобы каждый раз не разнимать пачку. Ставшие на два стула рядом, дядя в очках, они над печкой прочли в газете 1940 года у Сталина. «Я знаю, как германский народ любит своего фюрера, поэтому я поднимаю тост за его здоровье». А в газете 1924 года на окне Сталин защищал верных ленинцев Каменева и Зиновьева от обвинений в саботаже Октябрьского переворота и Иннокентий увлекся, втянулся в эту охоту, и даже при слабой сороковатной лампочке они бы долго еще лазали и шелестели, разбирая выблекшие полустертые строчки, но по укорному кашлю с жены за стеной дядя смешался и сказал, — Еще завтра день будет, ты же не уедешь. А сейчас тушить надо, нагорает много. И скажи, почему так дорого за электричество берут? Сколько не строим электростанций, не дешевеет. Погасили, но спать не хотелось. И в третьей маленькой комнатке, где Иннокентию было послано, а дядя сел к нему на постель, они шепотом еще часа два проговорили с захваченностью влюбленных, которым не нужно освещение для воркотни. — Только обманом, только обманом! — настаивал дядя. В темноте его голос без дребезга ничем не выявлял старика. Никакое правительство, ответственное за свои слова «мир народом», «штык в землю», а через год уже губ дезертир ловил мужичков по лесам до да расстреливал на показ. Царь так не делал. Рабочий контроль над производством, а где ты хоть месяц видел рабочий контроль? Сразу все зажал государственный центр, да если бы в семнадцатом году сказали, что будут нормы выработки и каждый год увеличиваться, кто б тогда за ними пошел? Конец тайной дипломатии, тайных назначений, и сразу гриф «Секретно!» и «Совсекретно!» Да в какой стране, когда знал народ о правительстве меньше, чем у нас?» В темноте особенно легко перепрыгивались десятилетия и предметы. И вот уже толковал дядя, что всю войну сорок первого года во всех областных городах простояли крупные гарнизоны НКВД, нешевелимые на фронт. А царь всю гвардию перемолол. Внутренних войск против революции не имел. А бестолковое временное и вовсе никакими войсками не владело. И еще об этой последней, советско-германской, как ты ее понимаешь?» Легко говорилось. Иннокентий, как привычное, свободно формулировал такое, до чего без диалога никогда не доходила надобность. «Я так понимаю, трагическая война. Мы родину отстояли, и мы ее потеряли». Она окончательно стала вотчиной у Сача. «Мы вложили, конечно, не семь миллионов», — торопился и дядя. «И для чего? Чтобы крепче затянуть на себе петлю. Самая несчастная война в русской истории». И опять о втором съезде Советов. Он был от трехсот совдепов из девятисот. Он не был полномочен и никак не мог утверждать совнарком. «Да что ты говоришь?» Уже по два раза спокойной ночи сказали. И дядя спрашивал, оставить ли дверь открытой, душновато. Но тут про атомную бомбу почему-то всплыло. И он вернулся, шептал яра Ни за что сами не сделают. — Могут и сделать, — чмокал Иннокентий. — Я даже слышал, что на днях будет испытание первой бомбы. — Брехня! — уверенно говорил дядя. — Объявят. А кто проверит? Такой промышленности у них нет. Двадцать лет делать надо. Уходил еще, возвращался. «Но если сделают, пропали мы инок. Никогда нам свободы не видать!» Иннокентий лежал навзничь, глотал глазами густую темноту. «Да, это будет страшно. У них она не залежится. А без бомбы они на войну не смеют. Но и никакая война не выход!» — возвращался дядя. «Война — гибель!» Война страшна не продвижением войск, не пожарами, не бомбежками. Война, прежде всего, страшна тем, что отдает все мыслящее в законную власть тупоумия. Да, впрочем, у нас и без войны и так. Ну, спи. Домашние дела не терпят небрежения. На завтра к своим очередным добавились обойденные сегодня. Утром, уходя на рынок, дядя снял две газетных пачки, И Иннокентий, уже зная, что вечером не почитаешь, спешил смотреть их при дневном свете. Высушенные пропылённые листы неприятно осязались, противный налёт оставался на подушечках пальцев. Сперва он их мыл, оттирал, потом перестал замечать налёт, как перестал замечать все недостатки дома — кривые полы, малый свет оконок и дядину обтрёпанность. Чем давнее год, тем дивнее было читать. Он уже знал, что и сегодня не уедет. Поздно к вечеру опять пообедали втроем. Дядя пободрел, повеселел, вспоминал студенческие годы, философский факультет и веселое шумное студенческое революционерство, когда не было места интереснее тюрьмы. А к партии он никогда не примкнул никакой виде во всякой партийной программе насилие над волей человека и не признавая за партийными вождями пророческого превосходства над человечеством. В перебой его воспоминаниям Раиса Тимофеевна рассказывала про свою больницу, про всеобщую огрызливую ожесточенную жизнь. Снова закрыли ставни и заложили болты. Теперь дядя открыл сундук в чулане, и оттуда при керосиновой лампе, сюда проводки не было, Вынимал про нафтолининные теплые вещи и просто тряпье. И, подняв лампу, показал племяннику свое сокровище на дне. Крашеное гладкое дно устилало правда второго дня октябрьского переворота. Шапка была «Товарищи, вы своею кровью обеспечили созыв в срок хозяина земли русской учредительного собрания». «Ведь голосования еще не было тогда, понимаешь?» «Еще не знали, как мало их выберут». Снова долго, аккуратно укладывал сундук. На учредительном собрании скрестились судьбы родственников Иннокентия. Отец его, Артем, был средь главных сухопутных матросов, разогнавших поганую учредилку, а дядя Авенир — манифестант в поддержку заветного учредительного. Та манифестация, где шагал дядя, собиралась у Троицкого моста. Стоял мягкий, пасмурный зимний день без ветра и снегопада, так что у многих раскрыты были груди из-под шуб. Очень много студентов, гимназистов, барышень, почтовики, телеграфисты, чиновники и просто отдельные разные люди, как дядя. Флаги красные, флаги социалистов и революции, один-два кадетских, белозеленых, а другая манифестация от заводов Невской стороны, та вся социал-демократическая и тоже под красными флагами. Этот рассказ опять пришелся на позднее вечернее время, снова в темноте, чтобы не раздражать Раюс Тимофеевну. Дом был закрыт и тревожно темен, как все дома России в глухое потерянное время раздоров и убийств, когда прислушивались к уличным грозным шагам и выглядывали в щелки ставен, если была луна но сейчас не было луны и уличный фонарь небли и ставные доски сплочены и такое месиво темноты внутри что только через распахнутую дверь слабый боковой из коридора отсвет дворового незагороженного окна позволял отличить от ночи не контуры дядиной головы а иногда лишь ее движение неподдержанный блистанием глаз ни мукой лицевых складок тем безвоззрастней и убеждений Внедрялся дядин голос. Мы шли невесело, молча, не пели песен. Мы понимали важность дня. Но, если хочешь, даже не понимали, что это будет единственный день единственного русского свободного парламента на пятьсот лет назад, на сто лет вперед. И кому ж этот парламент был нужен? Сколько нас изо всей России набралось? Тысяч пять. Стали по нам стрелять. Из-под воротин, с крыш... Там уже из тротуаров. И не в воздух стрелять, а прямо в открытые груди. С упавшими выходило двое-трое, остальные шли. От нас никто не отвечал. И револьвера ни у кого не было. До Таврического нас и не допустили. Там густо было матросов и латышских стрелков. Латыши выправляли нашу судьбу. Что с Латвией будет, они не догадывались. На Литейном красногвардейцы перегородили дорогу. «Расходитесь! На панель!» И стали пачками стрелять. Одно красное знамя красногвардейцы вырвали. Еще тебе о тех красногвардейцах бы рассказать. Древко сломали, знамя топтали. Кто-то рассеялся, кто-то бежал назад. Так еще в спину стреляли и убивали. Как легко этим красногвардейцам стрелялось. По мирным людям и в спину. Ты подумай, ведь еще никакой гражданской войны не было а нравы уже были готовы. Дядя подышал громко. А теперь девятое января, черно-красное в календаре, а о пятом даже шептать нельзя. Еще подышал. И уже тогда этот подлый прием. Демонстрацию нашу, мол, почему расстреливали? Потому что Калединская... Что у нас было Калединского? Внутренний противник, это не всем понятно. Ходит среди нас, говорит на нашем языке, требует какой-то свободы. Надо обязательно отделить его от нас, связать его с внешним врагом, и тогда легко, хорошо в него стрелять. И молчание в темноте, особенно ясное, не рассеянное Скрипя старой сеткой, Иннокентий подтянулся выше к спинке. — А в самом Таврическом? — Крещенская ночь, — дядя дух перевел. — Что в Таврическом? — Охлос. Толпа, оглушу тебя трехпалым свистом. Мат стоял громче и гуще ораторов. Прикладами грохали об над не надо. Ведь охрана. Кого от чего? Матросики и солдатики, половина пьяных, в буфете блевали, на диванах спали, по фаи лузгали семечки. Нет, ты стань на место какого-нибудь депутата-интеллигента и скажи, как с этими стервами быть? Ведь даже за плечо его потрогать нельзя, ведь даже мягко нельзя ему выговорить. Это будет наглая контрреволюция, оскорбление святой ахлократии. Да у них пулеметные ленты крест-накрест, да у них на поясах гранаты и маузеры. В зале заседания учредительного они и среди публики сидят с винтовками, и в проходах стоят с винтовками, и на ораторов наводят, целятся в виде упражнения». Там про какой-то демократический мир, про национализацию земли, а на него двадцать дул наведено. Мушка совмещена с прорезью прицела. убью дорого не возьмут и извиняться не будут. Выходи следующий. Вот это надо понять. Оратору винтовкой в рот. В этом их суть. Такими они Россию взяли. Такими всегда были, такими и помрут. В чем другом, в этом никогда не переменится. А Свердлов рвет звонок у старейшего депутата, отталкивает его, не дает открыть. Из ложа правительства Ленин посмеивается, наслаждается, а нарком Карелин, левый эсэр, так хохочет. «Умаж не хватает. Что дорого начать? Через полгода и ваших передушат». «Ну а дальше сам, знаешь, в кино видел. Комиссар Тупенко Дубенко Дебенко послал закрыть ненужное заседание». С пистолетами и в лентах поднимаются матросики к председателю. И мой отец, и твой отец — великий герой гражданской войны. И почти в те самые дни, когда мама уступила ему. Они очень любили лакомиться нежными барышнями из хороших домов. В этом и видели они сласть революции. Иннокентий весь горел, лбом, ушами, щеками, шеей. Его обливал огонь, как будто собственного участия в подлости. Дядя уперся об его колено и ближе-ближе спросил, «А ты никогда не ощущал правоту этой истины? Грехи родителей падают на детей, и от них надо отмываться».